Глава восьмая. Ганечкина квартира находилась в третьем этаже, по весьма чистой, светлой и просторной лестнице, и состояла из шести или семи комнат и комнаток, самых, впрочем, обыкновенных, но во всяком случае не совсем по карману семейному чиновнику, получающему даже и 2000 рублей жалованья. Но она предназначалась для содержания жильцов со столом и прислугой к величайшей неприятности самого Гани, по настоянию и просьбам Нины Александровны и Варвары Ардалионовны, пожелавших в свою очередь быть полезными и хоть несколько увеличить доходы семейства. Ганя хмурился и называл содержание жильцов безобразием. Ему стало как будто стыдно после этого в обществе, где он привык являться как молодой человек с некоторым блеском и будущностью. Все эти уступки судьбе и вся эта досадная теснота, все это были глубокие душевные раны его. С некоторого времени он стал раздражаться всякую мелочью безмерно и непропорционально. И если еще соглашался на время уступать и терпеть, то потому только, что уж им решено было все это изменить и переделать в самом непродолжительном времени.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 Твердость и решимость виднелись и в ее лице, но предчувствовала, что твердость эта даже могла быть энергичнее и предприимчивее, чем у матери.